Глава 26. К концу вечера Ройшин приняла решение. говорить сейчас с матерью об Эрин не лучшая идея. Даяна заперлась в спальне и слушала компакт-диски, которые раньше без конца крутил Найл. Это выглядело по меньшей мере странно. Женщина средних лет, бывший врач, слушает музыку десятилетней давности, которая не имеет ничего общего с ее вкусами. Не просто слушает, а подпевает и мычит, прихлебывая из бокала вино и покачиваясь в такт в своем тяжелом кресле. Печальное зрелище. Ройшин решила все переиграть. Она поставит семью Херли перед фактом. Заставит их признать то, что она обнаружила. Пусть они будут отпираться, но у нее есть доказательства, и она их предъявит. Если надо, то публично. Ей плевать. По крайней мере, на Херли. Ее волнует только мама и собственная семья. Ройшин не сомневалась, когда у Даяны появится что-то новое, ради чего стоит жить, когда она узнает, что частица ее сына еще жива, ей наверняка удастся выбраться из ямы. Она получит импульс, который поможет ей справиться с собой, и снова станет той прежней мамой, по которой так скучала Ройшин. Семья маршалов воспрянет к жизни. У них появится новый член семьи, которого они будут лелеять и любить. Вот что будет дальше». В сумочке просигналил телефон. Ройшин вынула его и прочитала сообщение. «Нет, вы только на это посмотрите», — произнесла она вслух. Она еще раз перечитала текст. Ее губы тронула улыбка. Она чувствовала вкус победы. Ройшин схватила с вешалки свой плащ и сунула ноги в туфли. Она взглянула на закрытые двери спальни и гостиной. «Интересно, заметят ли родители, если она выйдет из дома? Да и есть ли им какое до этого дело?» Ответ на оба вопроса — нет. Проверив ключи от машины, Ройшин тихо выскользнула на улицу и прикрыла за собой дверь. Она вернется раньше, чем ее запрут на ночь, просто быстро прошмыгнет на лестницу и поднимется к себе, никто и глазом не моргнет. На улице было безлюдно. Двигаясь на машине по Бич-роуд в сторону стрелки, Ройшин не видела ни души. Гравийная дорога за городом не освещалась, фары разрывали тьму. К вечеру погода совсем испортилась, ветер гнул и трепал деревья, дождь оглушительно барабанил по стеклам, колеса в холостую проворачивались в неровных колеях, тянувшихся вдоль берега. Ройшин остановила машину в конце дороги. Больше никаких автомобилей здесь не было. Не было и человека, которого она рассчитывала встретить. Стук в окно заставил ее вздрогнуть, и Ройшин вскрикнула от страха. «Господи Иисусе!» — воскликнула она. В темноте было ничего не видно, но она хорошо знала, кто там стоит. Ройшин нетерпеливо заглушила мотор и распахнула дверцу. «Надо было предупредить меня, что ты здесь, а не прятаться в темноте». «Я перепугалась до смерти. У тебя есть фонарь?» — спросила она, вылезая из машины. Свирепый порыв ветра вздыбил волосы. Она прижала их рукой и раздраженно затолкала за воротник. «Ну что? Так и будем здесь торчать? Я промокла». Но темная фигура уже молча удалялась в сторону стрелки. Ройшин выругалась, однако выбора у нее не было, и она поплелась вслед за ней. Я оттрапливо взбежала по лестнице, чтобы поскорее сбросить мокрую одежду и высушить волосы, которые превратились в ком слипшихся кудрей. Открыв дверь, я машинально взглянула вправо и увидела, что в ванной горит свет. Странно, вроде я его не оставляла. Войдя в гостиную, я почувствовала, что в квартире кто-то есть. Дверь в коридор была открыта. Я увидела, как в яркой щели под дверью ванной перемещается какая-то тень. Дверь распахнулась настежь, и я чуть не подпрыгнула от страха, издав слабый вскрик. «Господи, мама!» Я прижала руку к колотящемуся сердцу. «Ты меня напугала! Я не знала, что ты здесь!» «Извини, решила сегодня переночевать дома!» Мама была в домашнем халате и челме из полотенца. В руках она держала мокрую одежду, промокла под дождем. «Как ты попала под дождь? Тебя разве не подвезли, Фиона, с Шейном?» «У Шейна сегодня позднее дежурство, какие-то там проблемы на работе, поэтому мы с Фионой взяли такси». Мама отнесла скомканную одежду на кухню и положила в стиральную машину. «Но почему ты промокла?» Решила немного прогуляться, хотела обдумать то, что сказал доктор. Я взглянула на часы. Уже половина десятого. Поздновато для прогулок, тем более в такую погоду. Ну, дождя еще не было, я уже по дороге попала. А где Фиона? Она не пошла вместе с тобой? Мне совсем не нравилось, что мама одна ходит по ночам. Я ей не сказала. Просто вдруг захотелось пройтись, ответила мама. Я прошла за ней в ванную, где она сняла с сушилки полотенце и протянула мне. «Кто бы говорил, ты сама вымокла до нитки?» Я взяла полотенце и стала с силой растирать волосы. «Где сейчас Фиона?» — спросила я. «Уехала домой. Ей что-то нужно обсудить с няней». «Прошу тебя больше не уходи вот так, не сказав никому ни слова». Мама рассмеялась. «Хорошо, мамочка». «Ничего смешного», — возразила я, но уголки моих губ сами потянулись вверх. Потом я сдалась и заулыбалась во все лицо. «Теперь ты понимаешь, что я чувствовала все эти годы, когда вас не было дома». Мама подошла ко мне и поцеловала в щеку. «Ну что, я наказана?» «Нет, но тебе придется лечь пораньше». «Ладно, вот только выпью чашку чая». «А я позвоню Фионе». «Узнаю, как она добралась», — бросила я. и направилась в свою комнату, чтобы переодеться во что-нибудь сухое. В последние несколько дней мама ночевала дома. Мы с Фионой убедили ее в том, что она сможет лучше отоспаться в своей кровати, а из больницы в любом случае позвонят, если будут какие-то перемены. Я позвонила Фионе на мобильник, но никто не ответил, и я набрала ее домашний номер. В трубке раздался незнакомый женский голос, видимо, няня. — Будьте добры, Фиону, — сказала я. — Это ее сестра. Она дома? — Привет. Это Карен. Няня, — ответила женщина. — Фиона еще не вернулась из больницы. — Понятно. Я думала, она уже приехала. Я зажала телефон между плечом и подбородком, одновременно стараясь выбраться из джинсов и влезть в пижаму. «Она звонила и сказала, что задержится, но постарается вернуться, как только сможет», — объяснила Карен. «Мне сказать, чтобы она вам перезвонила?» «Да, если можно. Я попробую еще раз позвонить на мобильник. Может, она возьмет трубку?» Я дала отбой, теряясь в догадках, где может быть Феона. Она уехала из больницы на такси и подбросила маму до дома. Я хотела спросить маму, но потом передумала. У нее и так полно проблем». В конце концов, я не обязана следить за своей сестрой. Может, она заехала к какой-нибудь подруге? Я снова набрала номер ее мобильника. На этот раз мне ответили. Я услышала запыхавшийся голос своей сестры. «Привет, Эрин. Все в порядке?» «Да, все отлично. А ты как?» Я звонила домой, но мне ответила няня. Я только зашла домой. Заехала в магазин за покупками и встретила одну школьную знакомую. «Мы немного заболтались. Сама знаешь, как это бывает. Ты где?» «Дома. Мама тоже тут. Я просто хотела узнать, как ты добралась». «Все нормально», — ответила Фиона. «Завтра после школы и садика заеду в кафе. Там решим, кто отвезет маму в больницу, а кто останется за стойкой. Тебя это устроит?» «Вполне. Я сама отвезу ее в больницу, если ты не против». «Да? Ну и отлично», — ответила сестра. «Увидимся утром». Я уловила нотку удивления в ее голосе. «Разумеется, мама и Фиона будут только рады, если я стану чаще навещать отца, но мне не хотелось это обсуждать. Я знала свою семью и не сомневалась, что никто не станет доставать меня вопросами. Они просто молча примут и одобрят мое решение». Мама поудобнее устроилась в кресле, запахнувшись в ярко-голубой халат и зажав в руках чашку с чаем. Она кивнула на вторую чашку, которую заварила для меня, и поставила на столик. Я закончила, — говорить с Фионой, — и положила трубку. На улице было уже темно. Я включила настольную лампу и подошла к окну задернуть шторы. Мое внимание привлек рев мотоцикла. Я выглянула и увидела, как мотоцикл повернул с бич в нашу сторону и, пролетев под уличными фонарями, остановился у кафе. За рулем сидел Кэрри. Он снял мотоциклетные очки и посмотрел наверх. Его взгляд устремился на мое окно — Я стояла слишком далеко и не могла разглядеть его лица, но знала, что он меня видит. В следующий момент он крутанул газ, сдвинул ногой рычаг стартера, рванул с места и исчез из виду. Я слышала, как он свернул к мастерской. Потом мотор затих, и я задернула шторы.